«Еврейская невеста». Синдики цеха суконщиков превосходны. Это прекраснейшее творение Рембранта. И всё же, что за интимная, бесконечно симпатичная картина, написанная огненной рукой еврейской невеста, которую не оценивают столь же восторженно. Видишь ли, в синдиках Рембрандт верен натуре, хотя даже при этой верности он, как всегда, парит высоко в небесах, в бесконечности. Однако Рембрандт умел делать и кое-что иное, когда ему не надо было придерживаться буквальной точности, необходимой, например, в портрете. И он мог быть поэтом, то есть творцом. Таков он в «Еврейской невесте». Как прав был Дилакруа, когда он понял эту картину? Какое высокое чувство, неизмеримая глубина. Надо умереть несколько раз, дабы так рисовать. Эти слова подходят прекрасно к этой картине. «Рембрандт проникает в тайну так глубоко, что вещает о предметах, для которых нет слов ни в каком языке. Вот почему Рембрандта и называют так — волшебником. И это непростое ремесло», — писал Винсент Ван Гог брату Тео. Картина «Еврейская невеста» написана в 1662 году, находится в Государственном музее в Амстердаме. Сколько-нибудь осмысленного истолкования этого монумента живописного искусства не существует до сих пор. Мы не ведаем, никто эти люди, никого они предположительно изображают, ничто они тут делают. Мы не ведаем даже, женаты они или нет, не говоря уже о том, что и мужчина, и женщина похожи на евреев, не больше нас с вами». Писал Джозеф Хеллер в книге «Вообрази себе картину». На самом деле картина получила это название, потому что было замечено. Положение рук изображённых соответствует одной из поз еврейского обряда обручения. Его рука, лежащая на её груди, ошеломляет своей интимностью в сцене, где никакой иной интимностью и не пахнет, отмечает Поль Кладель в книге «Рембрандт». И, разумеется, идейную поддержку своей композиции художник мог найти во множестве библейских рассказов. Персонажами полотна исследователи называют Исаака и Ребекку, Иакова и Рахиль.